Две судьбы. Лежала общая на них печать проклятия или сбрания, и одинаковый у них в груди таился червь страдания. Хранить в несбыточные дни надежду гордую до гроба с рождения их осуждены они равно, казалось, оба. Но шутка ль, рока, что была, ни остроумная, немало Как он горда, больна и зла, она его не понимала. Они расстались. Умер он до смерти, мученик недуга, и где-то там под небом юга, под сенью гор похоронен, а ей послал как он предрек скупой на все дающий волю, чего не просит мудрый рог благополучнейшую долю. Своя семья, известный круг своих, которые играли по грошу в преферанс, супруг, всю жизнь ведавший печали, романов враг, халата, друг, ей жизнь цветами украшали. А все казалось, что порой ей было душно, было жарко, что на щеках горел так ярко румянец грешный и больной, что жаждой прежних странных снов болезненно сияли очи, что ни одной бессонной ночи вы б доискались в ней следов. Август 1844 года.